Лова 15. Я замер на лестнице и выждал 10 секунд, прежде чем просочиться в освободившийся узкий проход. Оттуда как раз выполз какой-то бажог из мелкого клана, владевшего частью этого здания. Почему сунулся именно сюда, а не сразу в попугаевы хоромы? М-м, всё просто. Строение выглядит как братья-близнецы, и таким образом я смогу изучить их планировку. Не исключено, конечно, что коридоры и комнаты будут отличаться. Но тут уж 50 на 50. Другой немаловажный факт это охрана. Жители и работники, что конкретно в этом строении, ведут себя в разы спокойнее, чем гвардия Пёстра Задова. Да и подняться, не рискуя быть обнаруженным, гораздо легче. Ведь как бы там ни работала моя способность в коридоре метровой ширины, без выступов и дверей, спрятаться негде. Можно просто удачно повернуть за угол и врезаться в очередного местного. Однако же тут такие ситуации сведены к минимуму, да и из окон можно оценить, что там в башне близнецы происходят. А происходит там суета. Богов не слишком много, но бегают часто группами, шумно и быстро. Так что здесь тишь да благодать. Я направился к лестнице, обходя за дастую богиню, поливающую цветочки. Очередной пролет, и я под охраняемым этажом, где обитает какая-то шишка с охраной. Жаль, посмотреть никак не удастся. Глаза их то и дело зиркуют по коридору, по которому мне придется пройти. Шанс избежать встречи и остаться инкогнито близок к нулю. Способность можно хоть укормить божественностью, все равно без толку. Остается ждать. Десятиминутное ожидание и сопение этажом выше раздражали все больше и больше. Но серьезно я запереживал от шагов снизу по лестнице, шумные, грузные. Наконец-то смена идет. Задержался у них обед. Пойду, Джемми, предупрежу, провочал один из охранников у дверей, и петли протяжно скрипнули. Я аккуратно крался по ступеням, готовясь поймать момент, и так и дождался. Охранник что-то зацепил в апартаментах, и это что-то шумно разбилось. Из выругался на пареньк неуклюжева, а я двинулся вперёд, прошмогнув мимо всматривающегося в приоткрытую дверь стража подобно ветру. оказался на предпоследнем этаже, который отделяла от чердака декоративная решётка. Дождавшись шума внизу, сломал преграду и пробрался сперва туда, а затем и на крышу. Присмотревшись к желтоватому камню и странному покрытию соседней крыши, с неудовольствием обнаружил на ней часового. Ну что же, всегда есть силовой вариант решения проблемы. Главное не атаковать первым. Это я уже выяснил. Так что, если в пестрозадом доме меня кто-то заметит, нужно дождаться, когда они нападут сами. Присел за техническим люком, что возвышался над крышей. Оттуда же вверх выходили какие-то странные испарения. Надо бы подумать на трансформации. И божественность, имеющуюся, все-таки распределить, хоть немного, прокачав тоже тело. Очков у меня после ряда трансформаций в себя самого и обратно в Борова двадцать семь единиц осталось. Надо бы, кстати, больше десятка приберечь, мало ли как обстоятельства сложатся. Так что силушка плюс 1. Вы увеличили уровень на 1. Тело увеличено на 1. Потрачено 10 единиц божественности. Тут же в меню нарисовалось красивое окошко для размещения ещё одной способности. Три моих уже имеющихся в виде закрытого глаза мышечного скелета человека и странной цепочки символов, складывающихся во что-то похожее на молекулу ДНК, готовы были принять ещё одну систрицу. Предстояло решить, какую форму выбрать для перелёта, перепрыга на крышу соседнего здания, желательно бесшумно, чтобы никто не развеял мой отвод глаз. Скорее всего, придётся прирастить себе кожу от тела к рукам, став этой белкой-летягой. Прикидывая в уме форму, структуру тела и размер перепонок, дабы итоговая трансформация получилась максимально близкой к задумке и не принесла нежелательных эффектов, внезапно получил удивительное системное сообщение. "Даже так? Серьёзно? Ну, попугай во сырака. Готовься быть ощипанной". В доме напротив, в зале собраний, все командиры подразделений и аналитики заканчивали срочное совещание. Джашар несколько часов разносил собственных подчинённых, то отправляя в разведку, то получая доклады. Мало того, что его бойцы обосрались за стеной, нанеся удар по его репутации, так ещё и вместо того, чтобы ударить в ответ, выставив идиотам Бриктона, эти тупоголовые на глазах у всего города опозорились повторно. Девуку упустили, оскорбления стерпели, да ещё и ему пришли и передали на глазах у всего совета. Джашар едва ниспепелил проклятых тупоголовых ящеров. Подведём итог. Все его бойцы, кроме доморощенного десятка, всё же передохли в синем лесу. Выжил только сам Бриктон. Так? И взял ярно, господин. Лупоглазыйсь немного подобный аналитик поправил сделанные на заказ очки и взялся за карандаш. Мы не нашли никаких следов ни его бойцов, ни подкреплений, ни перемещений союзников, с которыми он мог бы связаться для прикрытия. Выглядит так, будто у него проблемы, и он планирует просто отсидеться, дождавшись возрождения основного костяка своих бойцов. И эта слабая ничтожная тварь будет раскрывать на меня род? Ублюдок. Ирко. Падель. Сколько у него денег? Предатель из святых небожителей поднялся, почтительно поклонившись повелителю. А последние три года, как вы и указывали, он практически не получал прибыли, оставаясь в небольшом плюсе по итогам года. На счетах в банке находится около пятнадцати тысяч нот. В самом здании касса почти пуста. Лично при нем должно быть примерно пару тысяч. Не так давно были большие расходы для покупки продуктов, одежды и мебели. Нищеброд. выплюнул походящий на попугая мужик. Во сколько ты оцениваешь святых небожительнец? А, здесь немного сложнее. Учитывая контракты девочек, их работу в популярной заведении и богатый интерьер, стоимость заведения на сегодня суммарно составляет от 100.000. Напоминаю, когда я пришёл работать в Брихтон, оно было почти на грани закрытия. Брихтон взял его с аукциона за 10.000. А, сто тысяч плюс банк плюс долги и проценты займа с него можно содрать до ста пятидесяти тысяч. Господин, уж не хотите ли вы купить лицензию на войну? Смекнув, куда дело идет, спросила главная помощница попугая по всем делам, связанным с бизнесом. Не хочу, а уже купил. Ну ведь сто тысяч только за лицензию плюс залог городу в пятьдесят тысяч на компенсацию возможного ущерба. Да и сама по себе война удовольствие дорогое. Зарплаты бойцов, снаряжение, услуги лекарей, ремонт зданий. Наши бойцы всё же не самые аккуратные, им только дай что поломать, не говоря уже о рисках поражения. Поражения? Ты сказала поражения? зарал Джашар, и его разбросанные по телу перья заискрились. Гандиш, ближайшие 150 суток у Брикстона не от ничего, что могло бы сравниться с нашей мощью. 50 отборных воинов в полном снаряжении готовы выдвинуться прямо сейчас и вырезать хоть весь театр. При ещё столько же останется у нас для прикрытия и в качестве подкрепления. Вероятность победы Бриктона меньше процента. Аналитик поправил очки и взглянул на командира Ящеров. Смерил он взглядом и начальника второго, более разношёрстного отряда. Единственное, что я бы порекомендовал, это поставить в качестве военной цели уничтожение лидера. Так мы закончим бой не быстро и почти не навредим зданию. Но мы все же будем в минусе. Плевать на деньги. Заработаю еще. Репутация. Вот что у меня пострадало. А это может повлечь проблему куда серьезнее. Я не собираюсь спускать с рук подобные оскорбления. Это война. Но мы планировали использовать лицензию для захвата более высокодоходных предприятий. Ещё полгода, и мы накопим прокачав достаточно ресурсов и бойцов для. Не собираюсь я ждать и рисковать репутацией тоже. Да со мной никто не будет вести дел. Как ты этого не поймёшь, дура? Срать мне, что новую лицензию только через 5 лет дают. К тому времени меня уже не будет в этом проклятом городе. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Господин, а как же Там за этими опустевшими стенами меня ждут куда более суровые, но в то же время богатые земли. Меня тошнит от этого места, от этих ленивых задниц, от этих напыщенных кланов. Готовьтесь к войне. Я поставлю максимально короткое время начала. Но за это ведь придется доплатить. Тяжело вздохнув, Упуга отвел взгляд от красивой, умелой, но все же дуры помощницы. Она слишком любит деньги. Его. Дженге. Внимание, Джашар, южное божество из инвестиционной группы Три пера, активирует лицензию на войну. Соперник. Обитель святых небожительнец. Война длится до официального признания поражения либо убийства инициатора войны. Владелец обители святых небожительнец. Инициатор войны полностью оплатил налог на войну и гарантировал компенсацию возможных разрушений в городе. Два района города объявлены зоной военных действий. Уведомления о необходимости покинуть зону военных действий уже отправлены жителям города. Цель войны: захват вражеских активов. Проигравшая страна полностью поглощается, входя в состав активов победителя, включая контракты подчиненных. Победитель обязуется перед подписать контракты и не имеет права ограничить желание богов работать или не работать на него. Срок войны не ограничен. Время начала войны: три часа ноль минут. Полсекунд. Война одобрена городским советом. Хитрая жопа в перьях думает, что Бриктон сейчас слаб и можно вот так просто пожрать его активы. Лицензия на войну. Эту тему я ещё не изучил, хотя в обрывках воспоминаний Пузатова о ней упоминалось. Только я был уверен, что эта информация относится к другим регионам, а не городу Начало. Плевать. Так даже лучше. Осталось выждать 3 часа и понять, где этот петух спрятался. Уверен, из своей крепости он и клювы не сунет. Слишком трусливое пиранье, не акула. Подчинённых пошлёт. О, вот и они. Многоватых в сторону моей обители попёрло. Кстати, фактическим владельцем обители сейчас является Анна. Хмм, да. Её такое положение дел явно шокирует. Будет сидеть, клюпить носом и думать, Как быть и что делать? Извини, красавица, но бежать, чтобы погладить тебя по головке и утешать, не буду. Запрись где-нибудь поглубже, да понадежней, и всего делов. Искать то меня будут, и хрен найдут. Сообщение получил скорее всего такое же, как и остальные граждане. Того и гляди, зрители со всех сторон подтянутся. Внимание. С учётом заключённых вами контрактов вы признаны участником боевых действий между Инвестиционной группой Трипера и Обителью Светех Небожительнец. Внимание, вы младшее божество Анна считаетесь владельцами Обители Светех Небожительнец. Ваша смерть приведёт к поражению в войне. Система ограничила доступ к данной информации. Она доступна лишь членам городского совета. Внимание, глава городского совета вызывает вас для дачи объяснений на 9:00 утра следующего дня по окончании войны. Во-о-о, полегче. Вон улетели сообщения, как комары на болоте. Редать война стала триггером к скрытию информации о том, что Бриктон больше не имеет отношения к бывшему театру. Ниточка потянула ниточку. Системное сообщение рассказало о бане, нынешней главе, и обо мне, фактическом владельце всех её активов. Резонанный вопрос, куда пропал Бриктон, остаётся открытым. Вот на все эти вопросы мне придётся ответить завтра утром. Почему завтра? Да не собираюсь я войну затягивать. Вон, попугай в кольце охраны на последний этаж зашёл. Он закрылся в своём люксе. Вон баб какие-то туда пошли, на любой вкус и цвет. И что-то мне не верится, что все они военные аналитики. 100% отправился утешать задетое эго покупной любовью. 3 часа подождать и ерунда. Заодно будет о чём подумать и выбрать новую форму. Мне ведь теперь можно убивать. Безумная улыбка расцвела на моём лице. Память услужливо предлагала мне боевые формы, подсовывая цитаты из дневника Бриктона о силе попугая. Тот имел хлипкое тело, но отлично развитые способности. Его основная стихия ветер и молнии. Первое плевать. Главное, чтобы петушок не выскользнул и не улетел. Еще пернатый мог превращаться в попугая, из которого и эволюционировал в существо на девяносто процентов напоминающее человека. По крайней мере, Бажок постарался придать себе внешний вид самой распространенной расе в городе Начала. Наверное, верил, что так легче всего вести дела. Нужен нейтральный образ, который вызывает минимум негатива. По крайней мере, так рассуждал в своих записях Бриктон. И того, трансформация в попугая, полет. Что-то ещё с воздухом и молнии. Самая большая опасность, что может на меня свалиться, это побег гадины. Молнии тоже опасны, но кость хреновый проводник электричества, а костюмчик у меня сплошной. Ну, подождём. В обители святых небожительнец все стояли на ушах. Каждому пришло объявление войны, о которой половина даже не слышала. Настолько редкое событие. Подобные лицензии стоили баснословных денег, и простой бог не мог позволить себе подобного. Те, у кого хватало денег, как правило, либо состояли при кланах, либо достигали таких уровней и связей, что война была попросту бесполезна. С учетом подтянутых союзников, дружников и наемников, бойня просто сожрет кучу божественности и наделает разрушений, которые должен компенсировать зачинщик. В общем и целом, мероприятие это крайне убыточное, и если уж есть разногласия, лучше решить их на арене, дёшево и сердито. Более того, если какой-то клан захочет подогнуть мелких частников из-за гробастых их капиталов, ему предстоит пройти ещё одну трудность согласие совета. А там аж 15 богов. 10 из них приглашённые это члены 10 основных кланов элиты города Начала. и ставленки других, более сильных общин из других регионов. Раз в 10 лет проводится великий турнир, в котором кланы и одиночки соревнуются друг с другом в боях. Именно так определяется десятка представителей на следующие 50 лет. И ещё четыре места в совете результат проводимых раз в 10 лет выборов представителей от северного, западного, южного и восточного регионов города. Последний глава совета Это назначаемый системой бог, получающий на 100 лет право управлять городом. И да, его ранг совершенно не важен. Он может быть и переизбран, и если система довольна результатами правления. Нынешний глава совета занимает свой пост уже 1264 года. Он единственный в городе начала, кто без ограничений может находиться в его пределах, не неся бремя штрафов и прочих ограничений. Это оплот города, обязанный защитить и спасти его в случае непредвиденных обстоятельств. Контроль работы храма перерождения тоже на нём. Никто не знает, какого уровня и ранга он достиг. Последний известен только предыдущему главе города. Что исчез, отправившись, как говорили старожилы, в опасные и неисследованные земли, дабы оградить мир богов от очередной опасности. Впрочем, уж кому кому, а Анне не было никакого дела до предстоящего вызова в городской совет, ни до редкости и уникальности самого понятия война в городе начала. И пары часов не прошло, как она стала, пусть и номинальным, но владельцем крутого и богатого места, а ей уже объявили войну. Захотели убить и отжать надежду на счастливое будущее. Как? За что? Почему? Да и сама война ведь не только про убийство, Ну того и гляди, охрану вырежут, а всех кудеснец пустят по кругу, пока не узнают, что именно она тут главная. Или пока лит не придёт и не убьёт всех, или его не убьют. Молодая богиня судорожно пыталась придумать, что же делать. Сбежать, пока о ней никто не знает? И где она спрячется? Где гарантия, что система не начнёт подсвечивать особыми метками участников процесса, ускоряя ход военных действий? Ей ведь не нужны лишние разрушения, хотя это вряд ли. А вот другие боги. Анна выглянула в окно и увидела настолько плотную толпу, что улизнуть через такую вряд ли удастся. Остается спрятаться и забаррикадироваться, надеясь на чудо. Лит ведь обещал, что все будет хорошо. Он ведь справится и с этой проблемой. Куда он вообще пропал? Почему его нет здесь во время такого? Приличных слов у Анны не находилось. Что будем делать? – спросила Улья. Она и сама пребывала в полной растерянности. Давай в подвал. Надо забарикадироваться в каком-нибудь надежном месте. Только не в той комнате, где я была. Если нас найдут в этой пыточной. Страх сковал сердце девушки. Стоило только вспомнить о пыточных инструментах, что в достатке имелись в той камере. Ли это еще как-то странно о них выразился. Какой-то набор букв. Как он их назвал? КПСС, НАТО? Нет, гласных там не было. БРСМ? Нет. ЛДПР? КПРФ? Не помню. Девушки ушли в подвал, принявшись двигать мебель, дабы выиграть как можно больше времени до войны. Оставалось всего ничего. Тем временем стражи правопорядка пытались раздвинуть любопытную толпу, освобождая место для ведения боёв. Совет города решил не объявлять весь южный район зоной сражения. Слишком уж мелкие тут бадались соперники. Поэтому перекрыли всего несколько улиц, ведущих от двух зданий, где засели бойцы с обеих сторон. Как раз эту область вокруг них и освобождали принудительно, чтобы любопытные морды и лица случайно не пострадали. Стражу, к слову, платная подработка только обрадовала. Всё покрывал щедрый карман зачинщика войны. Часы подсказали, до начала битвы осталось пара минут. Бриктон, не мочи никого, выйди и сложи голову как мужик. В этот раз я ощер взял с собой подмогу в виде языкастого товарища, умевшего колко ответить во время застолья. Давай, шумели ватоны, иначе мы всех тут положим. Или у тебя яйца испарились и ты уже в платье переодеваешься, чтобы спрятать свою страшную тушку. Все пятьдесят зубастых бойцов дружно засихи кали, чувствуя полное превосходство. Из-за закрытых ворот на них злобно зиркала парочка людей из стражи. Остальные закрылись внутри обители. Бригтен, время вышло! Хоть глазки на край там. Мы тебя вычислим. Просто всех разденем и на улицу выведем. У тебя всего один шанс: отрежь причендалы и превратись в бабу. Последние секунды закончили отсчёт. Пришло системное сообщение. Война началась. Бригтен, засаал, да? Ладно, тогда мы сами! Прорал, сложенные на манер рупро лапы ящер, кивая командиру. Оружьё к бою. Хвостатые выдвинулись вперед с оружием и щитами на готове. Эй, ворот откройте или нам выломать? Вопрос адресовали скучковавшимся стражам, которые не могли нарушить контракт и сдаться. Ответа попугайвы воины не дождались. Вы что, глухие? Ящер поднял сжатую четверню, решив хорошенько стукнуть по решетчатым воротам, но его рука так и осталась занесенной на уровне головы. Чего? Внимание, война окончена. Победитель, обитель святых небожительц. Война пробилась. 0 дней, 0 часов, 0 минут, 16 секунд. Удивление командира Ящерова постепенно переместилось и на лица остальных жителей города Начала.